Глава 28 Лера Час спустя В ресторане я с трудом уговорила себя вернуться за столик. Слава богу, этой Мигеры там уже не было. Я сидела напротив Максима, делала вид, что слушаю его, а сама думала над словами Тани. Она уверенно говорила о том, что Максим смотрит на нее влюбленным взглядом, но в ресторане он даже не поздоровался с ней. Неужели не заметил? «А может, на людях притворяется, что не знает ее?» «Если учесть, что Таня замужем, то, скорее всего, они скрывают свои отношения». «Хм, интересно, а кто ее муж?» «Может, какой-нибудь крутой олигарх?» «Только я подумала об этом, и через пару секунд к нашему столику подошли два мужчины. Один был похож на китайца, а второй, седовласый, был его переводчиком. Китаец пожал руку Максиму, затем что-то сказал». «Господин Джаню с нетерпением ждет начала ярмарки», – перевел Седовласый. «Он уверен, что ваше партнерство с ним поможет достойно представить новую линейку товаров и хочет обсудить с вами некоторые нюансы. Я пообщаюсь с ним после ужина», – ответил Максим. «Мы будем ждать вас в конференц-зале». Как только эти двое отошли от нашего стола, Максим неожиданно накрыл ладонью мою руку и улыбнулся. «Беги, собирайся, а я закончу кое-какие дела и поднимусь за тобой в номер». Я вышла из ресторана и, идя к лифту, увидела Таню, обнимающуюся с китайцем. И тогда все встало на свои места. Этот китаец – деловой партнер Максима, а Таня – жена этого партнера. Теперь понятно, почему Максим и Таня скрывают свои отношения. Думаю, на кону стоят миллионы, которые никому не хочется терять». Поднявшись в номер, позвонила Вике, а теперь разговариваю по видео с Егором. «Да, у нас тут полный завал», – вру я. «Клянусь, если б я знала, что мне придется пахать с утра до вечера, то ни за что бы не согласилась пойти на эту работу». Егор смеется. «Зато я спокоен, зная, что ты вся в работе». «Завтра пройдет еще одна выставка, на которой мне предстоит рассказывать про картины». «Будешь на этой выставке в качестве гида?» – уточняет Егор. «Ага». устало вздыхаю я. «Сейчас буду изучать биографию художников, про которых мне завтра тоже придется рассказывать. Я нарочно вру, что буду весь вечер занята. Иначе он точно позвонит мне во время моей прогулки с Максимом». «Тогда не смею отвлекать», – подмигивает Егор. «Позвони завтра, как будет время». Я собираюсь скинуть звонок, но вижу... Как в палату, в которой сидит Егор, открывается дверь. Я, не дыша, смотрю на женщину, которая медленно подходит к нему. «Это мама». От волнения перехватывает дыхание, пульс резко подпрыгивает. «Уже вернулась процедур?» Повернув к ней голову, спрашивает Егор. Не ответив на его вопрос, она пристально смотрит в экран прямо на меня. «Извини, я не знала, что ты тут общаешься с девушкой». Улыбается она. «Может, представишь нас?» Я обвожу взглядом ее лицо и чувствую, как сердце обливается кровью, а глаза предательски жгут слезы. Эмоции Нины зашкаливают. Она испытывает неистовое желание обнять ее. Эм... Чешет голову Егор. «Это Лера. Лера, а это моя мама. Приятно познакомиться, Лерочка!» Еще шире улыбается она. «Мне тоже», – выдавливаю я. «Ладно, Лер, занимайся делами», – торопливо произносит Егор. «Созвонимся завтра». Он скидывает звонок, а я еще несколько минут пытаюсь привести себя в чувство. И мне, и Нине не терпится поскорее встретиться с мамой, поэтому мы обе так отреагировали, когда увидели ее на экране. Я улыбаюсь, представляя нашу встречу с ней». А теперь думаю, что Егору предстоит сделать практически невозможное, и судорожно вздыхаю. Сможет ли он убедить ее, что во мне живет душанина? Надеваю красивый белый сарафан, распускаю волосы, подкрашиваю ресницы, беру сумочку и слышу стук в дверь. Выхожу из номера во всей красе и понимаю, Максим точно потерял дар речи от моего образа. Он сует руки в карманы свободных светлых брюк приподнимает бровь и с удовлетворенной улыбкой рассматривает меня. Затем немного отводит локоть, тем самым предлагая мне взять его под руку, и мы, как парочка влюбленных, идем по коридору к лифту. Сегодня я либо окончательно влюблю его в себя, либо думаю о Нине и втягиваю носом в воздух, либо кое кто снова все испортит. Нина чуть ли не толкает меня в его объятия, но я не хочу вешаться на него флиртовать с ним и смотреть на него влюбленными глазами. У меня другая тактика. Я собираюсь стать для него запретным плодом. Сделаю так, чтобы он сгорал от желания заполучить меня. Чтобы его тянуло ко мне словно магнитом. Чтобы он не мог ни спать, ни есть, все время думая только обо мне. Я ни за что не прыгну к нему в постель и целовать его в губы тоже не буду. На то он и запретный, этот плод. Но понимаю одно, если Нина снова возьмет в плен мой разум и мое тело, то все пойдет не по плану. Мы выходим из отеля, садимся в черную спортивную иномарку с открытым верхом и летим по дорогам города, который встречает нас яркими огнями и неоновыми вывесками. Минут через десять Максим останавливает машину на побережье, открывает мне дверь, подает руку и ведет к летнему кафе расположенному прямо у моря.